«Как с моей квартирой в Москве?» — вставил Левашов. «Я было выскочил, метнулся туда, а потом думаю, стой! Если меня прихватят, кому от этого польза?» Вернулся в танк, люк задраил, жду. Часа два ждал, тихо. Или забыли про меня, или не заметили. Я по газам и вставку главкома. У них там общий восторг. Как же, впервые враг отброшен, наступать собираются». «Но мне их игры уже...» «Я с их мета за ворот, давай, дирижабль!» Вытряс, полетел форт. Едва успел выгрузиться и все рассказать Олегу. прошу пана Прямо перед фортом, на поляне, возникает такой же точно бронеход, с какими мы бились. Из него четверо в белых скафандрах. Точно, издаля на рака смахивают. А точнее...» на глубоководный скафандр с манипуляторами. Я Олегу кричу, заводи машину, пора на землю линять. Танк-то у нас больше не было, на танке теперь кванги катаются. А тут со стороны реки еще один сундук подплывает. Шульгин замолчал, закашлялся, начал прикуривать дрожащими руками. Пока он наливал себе еще вермута, рассказ продолжил Левашов. «Я включил канал». — Хорошо, что ты, Дим, оставил мне координаты. Мы с Ларисой стали бегом собирать хоть что-то, видеокассеты, фотографии, записи наши. Слышим, Сашка уже стреляет. — Ага, — перебил его Шульгин, — не зря я пулемет наверху приладил. Хоть придержу чуток, думаю, тут они как дадут лучом, крышу сразу снесло. Как меня бревнами не поубивало, не знаю. Я вниз, к воротам, как рубану с рук от пояса. В одного попал. Ты знаешь, словно в мыльный пузырь. Хлоп, и ничего нету. Они прицел не успели снизить. Вторым залпом пол дома снесло. Стою на карачках, а надо мной бревна порхают. Вижу, труба делала. Заскочил на веранду, а дальше не могу. Ноги отнялись. Хорошо Олег меня за ворот втащил в подвал. В последнюю секунду выскочили, подтвердил Левашов. Я Сашку в окно просунул... Лариса с той стороны помогла, и вижу, перекрытия бетонные надо мною поднимаются. Медленно так, словно крышка гроба у панночки. Он передернул плечами. Лариска кричит от страха. Она нет страха, вмешался Шульгин. Она такое крикнула, что я и не повторю. Олег схватил блок управления, прижал к животу, как регбист, и на нашу сторону. Я успел увидеть, как потолок рухнул, и всё. Кабель перерубило, окно исчезло, а мы стоим в каком-то коридоре, осмотрелись, ощупали друг друга, руки-ноги целы и пошли вас искать. Рассказ Шульгина и Левашова произвел впечатление прежде всего на космонавтов. Они выглядели по меньшей мере ошарашенными. Двух дней на Волгалье и трех в замке, а здесь прошло именно лишь три дня — Пока длилась эпопея на Волгалле, им явно не хватило, чтобы полностью адаптироваться к иному времени и образу жизни. Воронцов же выслужил все совершенно спокойно, как будто просто выяснил для себя некоторые мелкие подробности. Это заметил и Шульгин, и в глазах у него появился прежний блеск. «Сдается мне, капитан, что дело здесь нечисто. Не нравишься мне ты?» Знал, что так и будет. Откуда бы? Я, что ли, тебя под руку толкал, когда вы кордебаталию открыли? Или все же вы сами додумались? Но кое-какие соображения имелись, не скрою. Почему я от вас ушел? Вот как раз поэтому. Если ребят в плену сейчас на детекторах крутят, память им зондируют. Они про меня ничего, кроме того, что был такой... Сказать и вспомнить не смогут. А сейчас только мы с Антоном помочь сможем. Понял. Вы, значит, тоже гамбиты разыгрываете, ясненько. Хочется мне с Антоном твоим повидаться, сказать, что я о нем думаю. Давай, говори, внимательно выслушаю. Шульгин и Левашов обернулись. Возле мохнатой веерной пальмы стоял широкоплечий парень лет тридцати в безукоризненном светлом костюме, при галстуке, в тонкую красную полоску, похожий на американца с рекламного плаката сигарет «Лорд». «А -а -а, Наконец-то имеем честь лицезреть!» Шульгин подошел к нему, рассматривая, как восковую куклу в музее Тюссо. «Хорошо!» И неожиданно для всех сделал резкое движение рукой. «Не стоит!» — с широкой улыбкой сказал Антон легко парировав выпад Шульгина. «Хоть ты и ниндзя, как я слышал, реакция у меня лучше». «Жаль, но похоже», — вздохнул Сашка, безнадежно уронив руку. Дальнейшего не уловил никто, словно черная молния блеснула перед глазами, и Антон, отлетев метра на три, рухнул навзничь. В полной тишине он начал подниматься сначала на колени, потом выпрямился во весь рост Губы у него были в крови. Вдруг в полной тишине раздались аплодисменты. Это хлопала в ладоши Альба, с восторгом глядя на Шульгина, который с суженными в щелочку глазами следил за Антоном. А тот вытер кровь платком, аккуратно сложил его, спрятал в карман и снова улыбнулся. «Да, пожалуй, я был неправ. Молодец!» «Надеюсь, теперь ты доволен?» «Спустил пар. Тогда пойдем. Пора поговорить серьезно».